Глава 23. Экзамен. В понедельник Райга по привычке проснулась рано. Она долго лежала в постели, разглядывая внутренним зрением колеблющееся пламя своего источника. На экзамене ей предстояло положиться на свою нестабильную магию. Ей очень хотелось верить, что основание огненного смерча внутри нее сегодня будет вести себя прилично. В гостиную она вышла последней. Юноши уже натягивали сапоги и переговаривались. Миран с принцем из-за чего-то спорили. В этот момент магистр Лин вошел в комнату. «У нас неприятности», — сказал он. «Ночью пришел приказ магического совета проводить экзамены этого сезона по старому уложению. Я подал жалобу в Совет Магов Союза и Большой Совет Королевства. Но людская бюрократия будет работать самые меньшие сутки, а экзамен начнется через час». «А что было в старом уложении такого, чего нет в новом?» – спросил Миран. Эльф сел в кресло и принялся объяснять. «Последние сто лет жеребьевка проходила между отрядами, а внутри отряда вы сами решали, кто будет сражаться с кем из отряда ваших противников. Теперь будет общая жеребьевка среди всех адептов. Каждый тянет за себя, а не один за четверых, Не может оказаться так, что вы будете сражаться друг против друга». Четыре взгляда впились в Райгу. Она нервно потеребила кончик розовой косы и сказала «Не смотрите на меня так, что делать?» Лавен подумал, критически оглядел девушку и сказал «Я, наверное, смогу ей поддаться». Наставник кивнул ему и предупредил. «Это не должно быть очевидным. Впрочем, даже если ты сделаешь глупую ошибку, я смогу тебя прикрыть. К счастью, мое мнение о тебе ни для кого не является секретом». А потом он повернулся к принцу. «Райтон, что будешь делать, если тебе выпадет сражаться против Райги?» На лице юноши отразились смешанные чувства. Какое-то время он молчал, а потом честно сказал. «Не знаю, я должен держать репутацию рода. Если я проиграю девчонки, надо мной будет потешаться все королевство. И отец, если ты не проиграешь, этой девчонки в твоем отряде не будет». В голосе магистра Лины прозвучала сталь. «А может...» «И на этом свете не будет. Думай». Райтон опустил голову и сжал кулаки так, что побелели костяшки пальцев. Райга отвела взгляд. Она могла понять принца. И одновременно почувствовала, как в ее душу начинает закрадываться страх. «Что вы все такие пессимисты?» – проворчал Миран. «Будем надеяться, что вам повезет не оказаться друг против друга. И вообще, магистр, вы же известнейший маг и все такое. Что, вы не можете на это никак повлиять?» Эльф ответил ему холодным взглядом и сказал, «Глеобальду пришлось принять эти условия. ич бедавит на Лихту, а Фортео на магический совет королевства. Они все просчитали. Приказ пришел ночью. Совет магов Союза не успеет заявить протест». «Давно ли ты оптимистом стал?» – иронично спросил принц. «Что, неужели никаких неприятностей печенкой не чуешь?» «Вы в мое чутье все равно не верите», – махнул рукой Миран. Магистр Лин начал ходить по комнате и сказал «Паниковать пока рано. Магические манипуляции со жребием исключены, ящики опечатаны лично Глеобальдом. Все будет зависеть от вашей удачи». Райга поежилась. Перед глазами пронеслись все события последних месяцев. Кажется, рассчитывать на удачу не стоило. В девять утра сорок адептов прошли через портал в кабинете директора и оказались на небольшой арене. Райга придирчиво осмотрела место, где им предстояло сдавать экзамен. Хорошо утоптанная овальная площадка была окружена рядами скамей, которые ярусами уходили вверх. За ними начинались отвесные скалы. На первом ряду сидели магистры Лихту и Ичби. Директор Глеобальт поспешил занять свое место рядом с ними. Прямо за ними занимали места наставники отрядов, которым сегодня предстоит сдавать экзамен. Махита сидела чуть в стороне. При ней была сумка со снадобьями. Распоряжался на арене уже знакомый им магистр Артура Чеку, наставник Рода и его компании. У него в руках был небольшой ящик. Он скупо улыбнулся адептам и начал объяснять, как будет проходить экзамен. Старая система казалась сложной, и Райга не удивилась, что в итоге от нее отказались. Сначала адептам предстояло распределение по пяти подгруппам. По восемь человек в каждой. А затем нужно было вытянуть номера, определяющие порядок боев и их противников внутри подгруппы. «Вот уж точно, лучше бы сражались отрядами», – проворчал Миран. Однако их мнение никого не интересовало. Началась жеребьевка. Отряды один за другим подходили к магистру Чеку и вытягивали номер из ящика. Из них первый пошел Миран. Несколько мгновений он задумчиво перебирал деревянные кружки. Наконец, достал бирку с цифрой 2, пожал плечами и ушел. Лавин вытянул цифру 5 и шепнул на прощание друзьям удачи. А затем ушел к своей группе, в которой уже находились Мириэл и ее подруга Талари. Фортео лениво поигрывал биркой с цифрой 1 и наблюдал, как принцы Райга подошли к ящику. Райтон кивнул ей, чтобы она тянула первой. Девушка выдохнула сквозь зубы и опустила руку в ящик. Сердце ухнуло вниз. С плоского деревянного круга на нее смотрела единица. Она развернула ее к преподавателям и отошла в сторону. Она встала подальше от Фортео и наблюдала, как принц тянет жребий. С его лица сбежали все краски. Он повернул бирку к магистру Чеку и... пошел к ней. Девушка с ужасом смотрела на единицу в его руках. Товарищи обменялись взглядами. и каждый нашел отражение своих чувств в глазах другого. Она в одной подгруппе и с принцем, и с Фартео. Хуже и быть не могло. Когда первый этап жеребьевки закончился, Райга оглядела свою подгруппу. Принц, Эриента, Хаксвелл и Пиота. Руцу, Маривелл, Фартео. Остальных можно не бояться, но вот Трайтон и Рейлин пронеслось у нее в голове. По взглядам одноклассников она поняла, что каждый из них мечтает оказаться против нее. Они были уверены, что она слабейшая. К ним подошел магистр Чеку со следующим ящиком и сказал «Что ж, определим порядок боев первой подгруппы». Райтон подошел к нему первым и вытянул второй номер. Следом за ним Фортео показал комиссии номер один, Хаксвелл четыре, Пиота третий. С кем-то из них ей предстоит сразиться. «Только три или четыре, три или четыре», — повторяла про себя Райга, опуская руку в ящик. Она достала бирку и на секунду замерла. А потом, изо всех сил, стараясь сдержать дрожь, медленно повернула ее к комиссии. Магистр Чеку не выдержал и помянул изначальное. Напряженный взгляд Райтона впился в ее лицо. На деревянном круге красовалась единица. Торжествующая улыбка расцвела на лице Рейлина. Райгу прошибло холодным потом. С того самого дня, как его отец бросил ей вызов, магистр Лихту... предусмотрительно не ставил их в пары, даже старался держать по разные стороны площадки. Но она заметила, что в последний месяц наследник рода Фортео все чаще фехтовал с Райтоном или Лавеном, а значит, по силе почти дотягивал до них. А на тренировках ей ни разу не удалось атаковать ни того, ни другого. Она почувствовала очередной перепад силы в источнике. Поток пламени внутри скакнул до четырех витков, а потом резко опустился до одного. Дальнейшая жеребьевка прошла как в тумане. Фортео смотрел только на нее, а она не могла отвести взгляд от его самодовольного лица. Страх и ненависть накатывали волнами. Наконец, участники начали рассаживаться по трибунам. Им предстояло быть первыми. Райга направилась в сторону, чтобы взять пояс с Хайо. Краем уха она услышала, как Хаята Райс обратился к ее наставнику. «Переиграем? Это не по правилам», — холодно сказал магистр Лин. «Будут недовольны. Попытаемся остудить горячие головы». Райс отвел в сторону своего подопечного и начал что-то настоятельно ему втолковывать. Рейлин нацепил на лицо маску невозмутимости, однако Райга видела, что юноша не сводит взгляд с нее. Магистр Лин направился к ней и кивком приказал идти следом. Когда они оказались на другом краю площадки, он подошел к ней почти вплотную и заговорил очень тихо. «Плохо. Он быстрый и выносливый, что намного хуже». Твоя доработка танца огненной бабочки хороша, но расходует много магии. Если не успеешь спровоцировать его на бездумную атаку, он возьмет тебя измором. На второй поединок тебя не хватит. И тогда Ичби и Лихту будут требовать твоего отчисления. А правила школы в этом отношении суровы. Завалишь еще один предмет и до свидания. Расходуй силы аккуратно. Атакуй, когда он откроется. У меня ни разу не получилось достать Райтона на тренировке. Поёжилась она. "А Рейлин, Райтон быстрее его и умнее. У тебя нет права на проигрыш. За воротами школы до совершеннолетия тебя ждёт только опека Сага, и то, что оставила тебе мать, всё ещё в замке". Райга невольно поднесла руку к груди, и сжала под рубашкой ключ и медальон, а потом опустила голову и прошептала: "Знаю". Она заметила, что Ич смотрит в их сторону, и поспешно опустила руку. А потом спросила: "Почему мы так тихо говорим?" Эльф прикрыл глаз и ответил, чтобы можно было ближе стоять и повысить эффективность резонанса источников. От волнения усиливается нестабильность. Не чувствуешь? Она неопределенно пожала плечами. После взлома все ощущения в источнике стали странными. Колебания есть всегда. Я уже не помню, когда он был стабильным. Какое-то время магистр Лин пристально смотрел на нее, а потом с нажимом проговорил. «Я жду от тебя только победы». «Не разочаруй меня, девочка. Покажи всем, чего стоит дочь Сота Манкьери». С этими словами эльф развернулся и ушел. Райга отрешенно смотрела ему вслед. Наверное, предполагалось, что это ее подбодрит, но от слов наставника на душе стало еще тяжелее. Адепты вышли на поле и остановились в паре шагов друг от друга. Фортео достал меч, а она уже привычно развела руки в сторону и резким движением соединила их у груди. Пламя вспыхнуло вокруг ее ладоней. Две огненные бабочки плавно опустились на клинки. Хайо двумя рыжими молниями взвелись в воздух и заняли оборонительную позицию. Удивление, написанное на лице одноклассника, пролилось ей бальзамом на душу. И после этого она, наконец, успокоилась. Бояться стало некогда. Колеблющееся пламя внутри нее требовало внимания и контроля. Надо отдать должное Рейлину. Тот был умен. Он не полез на рожон, а начал медленно обходить ее по кругу, стараясь зайти со стороны отсутствующего глаза. Райга неотрывно следила за юношей, одновременно по спирали, разматывая ленту силы в такт колебаниям источника. Он атаковал точечно, но каждый раз его меч встречал, лезвие Хайо. Юноша попробовал взвинтить темп, но это не помогло. Ее защита была безупречна. Хайо всегда были там, куда летел его клинок. Звон стал разноситься по арене. Рейлин сбавил темп и бил аккуратно. Сила в источнике неумолимо таяла. Райга пыталась найти брешь в обороне Фартео, но ей это не удавалось. После нескольких безуспешных попыток перейти в наступление, она вспомнила слова учителя. «Провоцируй его», — сказал магистр. «Вот только что может заставить его открыться. Наследник главы магического совета хладнокровенно расчетлив». А талантом придумывать обидные фразы на ходу девушка была обделена. Еще несколько минут они кружили по площадке, а Райга напряженно наблюдала за тем, как затухает сила в источнике. И тут ее осенило. Когда пламя вокруг ее рук внезапно погасло, а Хайо мертвым грузом рухнули вниз, по рядам зрителей пронесся вздох. Рейлин не терял ни секунды. В то же мгновение меч полетел ей в сердце. Райга кое-как ушла с линии атаки, быстро взмахнула руками и соединила их вновь. Огненные бабочки метнулись к Хайо. Прежде чем ее противник успел развернуться, к горлу его были приставлены оба клинка. Яростный взгляд, брошенный одноклассником, поднял внутреннюю волну удовлетворения. Магистр Чеку тут же оказался рядом. Похоже, учителя всерьез опасались, что он попытается свести с ней счеты. Однако Фортео опустил меч. Арайга разжала руки и рухнула на колени. Магия была на нуле, и она расходовала остатки силы на то, чтобы просто удержаться в сознании. Уже сквозь туман в голове она услышала злой голос. «Ты мне за это ответишь, Манкери!» Она кое-как поднялась с земли и медленно побрела прочь. В глазах всё плыло, но Райга почему-то отчётливо ощущала источник магистра. Впереди вращался огненный смерч, и она шла к нему, пока не влетела в плечо эльфа. Тот подтолкнул её к скамье, куда девушка с облегчением рухнула. До нее донесся голос Ичби. «Это возмутительно. Оружейный бой — не магическая дисциплина, а ваша ученица». «Успокойтесь, герцог», — лениво ответил магистр Лин. «В правилах написано, что адепт должен сражаться любым видом холодного оружия. Там нет ни слова о том, посредством чего он должен управлять этим оружием». «К сожалению, магистр...» «Фу, Акатенвал прав», — подтвердил Лихту. «Кроме того, это ведь действительно не заклинание». Я не понял, каким образом она управляет Хайю, но это непривычная нам магия. Тем не менее, это самое возмутительное, завуалированное нарушение правил экзамена, которое я видел за все годы своей работы в Аллом Замке, продолжал пылать гневом Ичби. «Не сомневайтесь, и за все годы моей работы тоже», — в голосе эльфа прозвучала откровенная насмешка. Глеобальт прокашлялся и сказал, «Достаточно, Линдер ты добился своего». «Я думаю, девочку стоит отправить в целительское крыло. Махита Хао, будьте любезны». Райга вскинула голову и сказала, «Не хочу посмотреть экзамен». Однако Нахинка уже вцепилась ей в плечо, а наставник открыл для них портал прямо в палату. Девушка хотела возмутиться, но комната закружилась перед ее глазами, и она провалилась в темноту. Голос Махита раздался совсем рядом. «Сейчас источник условно стабилен, но на твоем месте я бы задумалась о снижении нагрузки. Ты знаешь, как твой отряд зовут в школе?» «И как же?» – спросил магистр Лин. «Четверка мучеников. Они все выходные проводят на тренировочном поле. Неудивительно, что девочка свалилась от усталости и нервного перенапряжения». В голосе Махита неожиданно прозвучала горечь. «Переживает за меня?» – удивилась Райга. «Девочка уже проснулась и сейчас отправится в комнату», — ответил эльф. Она открыла глаза и обнаружила, что она лежит на койке в целительском крыле, а рядом на стульях сидят магистры. «Как вы узнали, что я не сплю?» — с интересом спросила она, впиваясь взглядом в лицо наставника. «У нас источники связаны. По вращению. Вы всегда можете это узнать?» Тот закатил аметистовый глаз, но ответил. «Нет, только если сижу рядом. И предупреждая следующий вопрос...» ты так не сможешь. Поднимайся. Твои товарищи благополучно сдали экзамен с первого круга и ждут тебя в комнате. Райга тут же вскочила с кровати и встала рядом с ним. «Эй, я ее еще не отпустила!» – возмутилась Махита. Магистр Лин только махнул рукой и сказал, «Некогда ей тут разлеживаться. Через два дня практическая магия». Нахинка заворчала и все же вручила ей напоследок пузырек восстановителя. Пока она с наставником шла по коридорам в его покое, Райга сказала, даже не верится, что все позади. Тот серьезно посмотрел на нее и ответил, «Все еще только начинается. После летнего практического экзамена сегодняшний тебе покажется пустяковым».